Против праха. Кучер и вдова спустились по лестнице, мило и нежно обхватив друг друга руками. «С вашей стороны действительно очень мило, что вы мне это показали», – сказал кучер. Лицо вдовы лучилось, как звездочка. Кучер вел себя лукаво серьезно, но было сразу видно, что он придуривается. «Хорошо остановиться и выпить чашечку кофе», – сказал кучер всем, кто сидел за столом. «От этого и путешествовать легче, да и пончики получше будут, чем когда тебе мул в башку легает. С этим не поспоришь».